плюс тьма друзей или претендующих на это звание паразитов, актрис и дам полусвета. Поскольку в Париже он теперь бывает реже, обитатели Парижа чаще всего приезжают к нему сами на поезде. Уже забыта страшная катастрофа поезда Париж-Версаль в 1842 году, в которой погиб в частности мореплаватель Димон Дурвиль, Железная дорога снова входит в моду. И пусть карлик Тьер выражает свое беспокойство по этому поводу, пусть ностальгический Виньи скорбит о нововведении, слишком много интересов затронуто. Государство обеспечивает инфраструктуру, участки и вокзалы, частные компании разрабатывают концессии и размещают свои акции среди населения. Александр накупил акции на 50 тысяч франков. Как Бальзак, он умеет вести дела. Но меньше всего этим летом 1845 года увлечен он финансовыми спекуляциями. Чтобы дать жизнь тысячам персонажей, он должен всегда иметь под рукой толпу людей, из которых он, как вампир, высасывает их имена или лица и полный покой в течение 12 часов в сутки. Вот почему он полностью отдает в распоряжение гостей дом от погреба до чердака, конюшни с тремя лошадьми, каретный сарай с тремя экипажами, сад с курятником, обезьянным дворцом, вольером, оранжереей, играми и забавами, а также цветами. Для себя я оставил только небольшой домик с цветными стеклами, за стеной которого приспособил стол и который летом служил мне рабочим кабинетом. Здесь продолжает он работу над графом Монте-Кристо, шевалье де мезон -Руж, госпожой де Монсоро, и готовится начать бастарда из Малеона. Вместе с Маке переделывает 20 лет спустя, только что вышедший в драму под названием «Мушкетер». И в связи с этой пьесой у него возникает новый гигантский проект. Огромная известность заставила его осознать свою воспитательную миссию – нести в народную среду литературу, которая могла бы послужить ее образованию и воспитанию нравственности. Для достижения этой цели одной только прессы становится недостаточно. В дополнение к ней нужен Большой театр в Париже отправная точка для гастролей в провинции, дабы сделать из него необъятную книгу, в которой каждый вечер народ мог бы знакомиться с одной из страниц нашей истории. Фердинанд передал в его распоряжении театр «Ренессанс», но тот был старый зал, хозяином которого он в полной мере не был. Кое-что значило там «воля Гюго», А директор театра Антенор Жоли вел себя слишком уж независимо, вплоть до того, что отверг Лео Бургхарта пьесу, написанную вместе с Нервалем. Короче говоря, дело это так и тянется вот уже три года. Теперь Александр хотел новый театр, где бы он был единственным хозяином. Добиться привилегии не такое простое дело. В принципе... Это зависит от Дюшателя, министра внутренних дел. Но в действительности столь важное решение в компетенции лишь короля груши, сыновья которого озабочены продолжающимся укреплением его самодержавной власти. Министров больше не существует, их роль ничтожна. Все во власти короля. Все зависит от короля, который попирает наши конституционные институты. Пишет, например, принц Жуанвиль герцогу Неморскому. Александр сохранил прекрасные отношения с доктором Пасхье, бывшим хирургом Фердинанда. От него он узнает, что король Груша оценил симпатичные образы своего предка Филиппа Орлеанского, в шевалье Дармантали и дочери регента. И еще в большей степени свое собственное воплощение в справедливом, добродетельном и неподкупном высшем судее в Габриэле Ламберри.